Но защитники прекрасно понимали, что с ними сделают ворвавшиеся в город мятежники, и отбивались не менее жестоко, отчаянно, сталь против стали, пушки против пушек, ярость против ярости. И сейчас не важно, что говорят они на одном языке, и молятся в одних церквах. Сейчас у каждого своя правда. Да и о правде уже никто не вспоминает. Проиграем — пропадем. Викторию свою победители не вином отпразднуют, а кровью. Казаки, привыкшие брать крепости при помощи предательства жителей, отомстят упрямым симбирцам за смерть друзей и товарищей, за месяц стояние по стенам, Защитники же, в случае победы, тоже в долгу не останутся. Припомнят мятежникам веселые их дела. Такова философия гражданской войны: нет пощады тем, кто выбрал другую правду. Потому вырезали лордов и перов палачи Кромвеля. И тащили врагов республики на гильютины и кабинцы, потому через пару столетий в этих же краях, по приказу Красного Зверя Троцкого, будут баржами топить Волги русских дворян и священников, офицеров и простых мужиков, с женами и детьми. Будут. Пока же. Пока же симбирцы держались, мужественно отбивая четвертый за время месячной осады штурм. Сил им придавали известия о ранении Разина и о том, что к воеводе Борятинскому разбившему вчера отряд Лиховой стенки, вот-вот подойдет подкрепление. Симбирцы держались, мятежники рвались в крепость. Бой достиг апогея. И вдруг... Обходят! Слово быстрокрылой птицы облетело затянутое пороховым дымом поле боя. В тылу бунтовщиков появились кавалеристы. Обходят! Мушкетный залп не потерялся в шуме сражения. Прогремел громом, перекрыв и крики, и стоны, и пушечный грохот, вызвал вопль ужаса у мятежников и радостные крики у измотанных симбирцев. Казалось, пули еще не долетели до опешивших бунтовщиков, а кавалеристы уже атаковали, сминая ряды мятежников, врезались с отчаянной бесшабашностью и лютой ненавистью, взяли на сабли и принялись беспощадно рубить спешенных врагов. Сколько их? Сотни, пять сотен, тысячи! Возможно, будь разен здоров, сумел бы разобраться, что к чему. Сумел бы вернуть уверенность дрогнувшим бойцам, повести за собой смущенных сторонников. Может, собрал бы отряд, чтобы ударить в бок кавалеристам. Может, заставил бы своих стоять насмерть, не отступать, продержаться, может. Но Стенька пребывал в забытии. А без него... — Текаем! Спасайся! Бунтовщики видели одно. Появившийся из ниоткуда отряд рубит их в капусту. Царские подкрепления, которые они собирались встретить, запершить в малом городе, подоспели в самый неподходящий момент. А в другой стороне Борятинский. Вчера воевода разбил самого Разина, а сейчас наверняка спешит на помощь свежим отрядам. Еще чуть-чуть и стрельцы прижвут бунтовщиков к неприступным стенам Симбирского Кремля, отрежут от Волги и тогда «Тикаем!» Армия, еще пять минут назад наводившая ужас на Русь, перестала существовать.